Глава седьмая В западне Обнаруженный нами скелет действительно оказался человеческим. Он лежал среди бетонных глыб и ржавых металлических балок в неестественной позе с переломанными костями. Создавалось впечатление, что его сначала застрелили, а потом столкнулись с лестничной площадки прямо на обломке. Или наоборот, он упал сам, а затем, чтобы не мучиться, бедняга попросил товарища, если он, конечно, был, избавить его от страданий. Так это или нет, никто из нас не знал. Однако и так напряженная атмосфера с появлением еще одного пугающе загадочного аргумента накалилась еще сильнее. «Вот это трофей!» – пошутил неунывающий Андрюха, трогая ребра. «Давайте возьмем». «В музей сдадим, а?» «Совсем не смешно», – осекла его девушка, внимательно осматривая скелет. «Да, а, по-моему, отличная шутка. Может быть, все-таки возьмем с собой?» Ему никто не ответил. Зрелище действительно было, если не жуткое, то неприятное уж точно. Простреленный череп словно смотрел пустыми темными глазницами прямо в душу, вселяя неестественный страх – «Да что там страх? Ужас!» «Ребят, не знаю, как вам, а мне становится страшно!» Катя махнула руками по сторонам. «Вы только посмотрите! все это долгое время было под завесой какой-то жуткой и мрачной тайны. А мы влезли сюда из банального любопытства, и то случайно. Тайны, которая много лет была скрыта ото всех. Профессор не зря боялся об этом говорить». «Про тайну это ты верно подметила», — хмыкнул Андрюха, перестав шутить. «Только вот почему тебе страшно, не пойму. Ну да, брошенный объект. Мы часто бываем на таких». «Нет, Андрей, это не то. Совсем не то. Еще неизвестно, во что мы влезли. Я что, одна так считаю? Макс, Макс, ты чего там торчишь?» Я все это время осматривающие помещение сверху, Медлил и еще не успел спуститься к остальным. Мне показалось, что где-то позади, со стороны входа, я вновь услышал неестественный шум. Было похоже на чьи-то неосторожные шаги. Или же это простой сквозняк, а мне только кажется. «Да, да, сейчас спущусь», — задумчиво ответил я, закрепляя веревку, но при этом продолжая настороженно поглядывать в сторону выхода дискуссия внизу набирала обороты кать да ты чего успокойся ну подумаешь скелет пытался разрядить обстановку висельчак андрюха может это кто то из случайно погибших рабочих с простреленной головой андрюха осекся осознав что его предположение полная чушь ну хорошо значит так что мы имеем заброшенный объект министерства обороны да Ракетный это комплекс или нет, мы не знаем. Что тут происходило в 80-х годах, мы не знаем. Чей-то скелет и как именно он погиб, мы тоже не знаем. На объекте прекратили все работы, законсервировали, уничтожив на поверхности все строения, так? Верно. И никто об этом месте ничего не знает? Вполне возможно, что так оно и есть. А теперь скажи, были ли мы раньше в местах... «Где постороннему человеку не место?» «Катя, не молчи!» «Ну, были», — пожала плечами девушка. «Так чего ты раскисла тогда?» «Я не узнаю ту Катю, которая может без колебаний дать в морду мужику за криво брошенную в ее сторону шутку». «Я не раскисла. Не сравнивай. Все это совсем не то. Не так, как раньше. Здесь все намного серьезнее. Мне кажется, что все люди, что тут находились... «Так и не вернулись на поверхность!» «Ерунда! Профессор же выбрался!» Пока товарищи обсуждали завесу тайны, я неторопливо спустил вниз оставшуюся пару рюкзаков и ухватился за веревку. Оттолкнувшись ногами от бетонного парапета, я медленно съехал вниз, едва не подвернув ногу при не самом удачном приземлении. «Да ничего тут нет! Катя, все, успокойся!» Серега тоже начинал злиться, хотя гораздо лучше Андрея понимал, что тут явно не все так просто, как кажется. Но и панику разводить не следовало. «Андрей, ты меня что, тоже не слышишь?» Катя указала на лежавший под ногами скелет. «Вот доказательство тому, что здесь что-то происходило, что-то очень плохое». «Ты имеешь в виду тот факт, что скелетов мы раньше не находили?» «А как же бурый курган?» Был там и скелет, а тот бункер на Пролетарской. Там целых три скелета было. Но не с простреленными черепами...» Девушка перешла на крик. «Дура, не кричи! Я тебя успокоить пытаюсь. У тебя месячные, что ли?» Она разъяренно уставилась на него безумными глазами. «Успокойся! Хватит!» «Рот закрой! Все, достал! Я ухожу! Сами тут оставайтесь! Подожду в машине!» девушка решительно повернулась закинула первый попавшийся рюкзак на плечо и двинулась к ближайшей рухнувшей кабине лифта однако дойдя до нее она в нерешительности остановилась недовольно сопящего серегу привлек ее удивленный возглас о ну что передумала он обернулся к ней нет гневно произнесла она веревок нет как нет вот так ни одной И действительно, веревки, по которым мы спустились несколько минут назад, вдруг исчезли. Взглянув вверх, я увидел всю ту же главную балку, на которой крепились лифтовые электродвигатели, но никаких веревок, вопреки ожиданиям, на ней не было. Они не были оборваны или перерезаны. Их просто не было, словно мы спустились по воздуху. Где-то наверху. Раздался хриплый смех, а затем оттуда вылетела смятая пачка из-под сигарет. Пролетев в воздухе, она шмякнулась рядом с Андрюхой. «Не понял», — напрягся Андрей, отбросив пачку ногой и недовольно посмотрев вверх. «Что за дела?» — спросил Дмитрий. «Эй, кто там наверху? Эй!» Снова раздался смех, но уже тише. «Да кто там, черт возьми?» В следующую секунду на верхней площадке показался человек в старой военной форме. Следом за ним еще один, но его форма была черной, а лицо скрыто маской аналогичного цвета. Тот, кто стоял перед нами, был хорошо знаком всем, кроме Кати. Профессор Штрасс, немец, у которого Андрюха украл дневник и карту прямо из чемодана. За ним стоял еще один человек в маске, И кто он, было для нас загадкой. «Вы? Как это понимать?» С трудом подбирая слова, произнес Дима. «Тихо!» — хмуро произнес профессор, разглядывая ребят. «Зачем вы сняли веревки?» «Тихо!» — несколько промедлив, требовательно повторил тот, осматривая помещение. «Какого черта? Заткнись, сказал же! Не надо шуметь!» «Дед, ты совсем сбрендил?» Андрей покрутил пальцем у виска. «Верни веревки!» «Ты все не уймешься!» недовольно воскликнул профессор, но затем взял себя в руки. «Я всего лишь отдал дань уважения этому месту. Много здесь нехорошего было!» «Много нехорошего?» спросил Дмитрий. «Хм, а еще я слышал, о чем вы говорили!» Старик проигнорировал его вопрос, продолжая осматривать помещение, хрипло дыша. «Тут много лет назад произошло такое, о чем я даже сейчас не хочу вспоминать. Настолько страшное, что словами не передать. Я единственный, кто успел тогда унести отсюда ноги. Испытывая угрызение совести, я не мог найти покоя. Долгие годы...» «Здесь уже были люди!» — крикнул Дмитрий. «Не было тут никого!» — отмахнулся профессор. — С 1986 года. Однако много моих друзей и знакомых осталось тут. Один из них, кстати, лежит рядом с вами. Профессор указал на скелет. — Кое-что случилось, что породило цепную реакцию. Мне пришлось его убить. Да и не только его. — Вы застрелили человека? Вы с ума сошли? — возмущенно крикнула Катя. — Пришлось. Я сам от этого не в восторге, но так было нужно. Однако это далеко не самое плохое из моих грехов. Он зловеще рассмеялся. Затем на его лице проступила жуткая ухмылка, больше похожая на оскал. «Зачем вы явились сюда?» — спросил я, пристально глядя в глаза профессора. «Разумеется, потому что обнаружил пропажу своего дневника. А люди, которые знают о произошедшем...» Не хотят, чтобы то, что тут когда-то происходило, стало известно всем, сухо произнес старик. Возможно, еще не все закончилось, поэтому я должен был все проверить лично. Что проверить? Надежность этого места. Стоило больших трудов замять всю историю в министерстве. Этот объект официально не существует. Нет, он не законсервирован. Он действительно брошен, потому что... «Вильгельм, помните про время?» Вдруг подал голос незнакомец за спиной профессора, посмотрев на часы. «Да, да, и еще минуту!» — кивнул профессор, а затем снова обратился к нам. «Вот и все. Прошу меня извинить, мое время истекает. Да и ваше, пожалуй, тоже. Желаю вам хорошо провести время». «Да ты с ума сошел, пенсионер старый!» Взорвался импульсивный Серега. «Ты что, хочешь нас бросить здесь?» «Именно так. Выходов отсюда только два». Подумав, он поправился. «Один. И я его уничтожу. А вот вы останетесь здесь навсегда. Вы угроза для этого места. Угроза для меня». «Да, кстати». Профессор вдруг вытащил какой-то прибор и, стоящий рядом с ним сумки, что-то покрутил на нем. Что это такое? Я уверен, у вас с собой полно различного хлама, типа GPS-навигаторов, смартфоны, айфоны. Так вот, эта штука позаботится о том, чтобы вы не смогли ими воспользоваться. Сумасшедший! Вытащи нас немедленно! Нет, — произнес старый профессор, качая головой. Прощайте. С этими словами он поставил прибор на пол, развернулся и зашагал прочь, быстро скрывшийся из вида. Тот, что был с ним, не снимая маски, развернулся и двинулся следом. «Стой, чертов дед! Стой! Вернись!» — кричал Серега. «Старый козел! Маразматик!» — возмущалась девушка. Аппарат зажужжал. А затем негромко хлопнул. Я почувствовал, как в кармане у меня что-то завибрировало. Достав свой смартфон, я поразился. Он вырубился. Сам корпус был весьма горячим, словно он закипел изнутри. «Как так? Что это было?» — прошептал я. «Неужели электромагнитный импульс?» У остальных с электроникой дела обстояли так же. Ни одно электронное устройство не уцелело. Даже MP3-плееры. Даже ключи от машины. Все накрылось. Катя тихо вздохнула, медленно опустилась на обломок, совершенно расстроенная. Я подошел к ней, не обращая внимания на бегавших среди руин друзей, проклинавших старого профессора. Вот только был ли он профессором на самом деле? «Катя, ты как?» «Да никак», — недовольно отрезала она. «Я же чувствовала, что здесь что-то не так. Я же говорила...» ничего и не из таких передряг выбирались я попытался ее успокоить но вышло не ахти серьезно не обманывай себя я промолчал она была права никогда еще мы не попадали в такую задницу никогда еще ситуация не накалялась до предела никогда еще да хватит вам прикрикнул я на парней толку орать он не вернется все «Мы одни здесь!» «Вдруг кто-то услышит?» с надеждой произнес Андрюха сиплым голосом, весь вспотевший от усердия. «Ага, конечно! Никто нас тут не услышит! Над нами десятки метров бетона!» хмыкнул я, доставая из общей кучи свой рюкзак. «А помимо этого, не забывайте, что на многие километры тут никого нет! Никто нам не поможет!» Воцарилась тишина. Несколько минут мы вообще не разговаривали между собой. Мне порой казалось, будто я и без слов слышу, кто о чем думает. «Что мы теперь будем делать?» — первым задал вопрос Серега. «Искать другой выход. Помните, на карте он был?» — неожиданно взял слово Дмитрий, доставая дневник. «Это единственный выход. Старик же сказал. Веревок у нас нет. Здесь нам не подняться». Разве только если мы найдем их здесь, что вряд ли. Да пошел этот дед. Я ему не верю. Должен быть еще выход. То есть ты предлагаешь нам идти дальше искать второй выход? Да, именно. Но что может ждать нас там? С опаской спросила Катюха, указав рукой во тьму. Заодно и узнаем. Предлагаю провести ревизию имеющихся вещей, все посчитать и проверить наши запасы. Хорошая идея. Вот с этого и начнем. Для начала предлагаю переодеться. Мы все промокли. Кто-то естественным путем, а кто-то просто вспотел. Выбросив грязную одежду, и облачившись в новые пейнтбольные костюмы, мы извлекли все содержимое наших рюкзаков. Кстати, о костюмах. Они оказались очень качественными, надежными, Сшитые на заказ где-то в Америке а также доставленные в страну непонятно как. Жаль, конечно, что мы не на турнире по пейнтболу. Совсем не на турнире. На каждого набралось по шесть банок тушенки. Помимо этого нашли восемь банок консервированных овощей, по три пачки армейских галет и почти по два литра воды на человека. Две аптечки, начатая бутылка шотландского виски. Два альпинштока, короткая трехметровая веревка, три армейских плащ палатки, две упаковки спичек, чайник, маленький котелок, ложки, вилки, аптечка, вейп, пустая фляга. Посоветовавшись, решили использовать только два фонаря. Для экономии батарей ведь неизвестно, сколько нам придется блуждать в темных подземельях комплекса, ища второй выход. Пустота и мрачность комплекса, особенно после осознания того, что нас здесь заперли, давила на нервы, и ощущалось это настолько же хорошо, насколько вообще это можно представить. Тяжелая мрачная тайна, в купе с безжалостным предательством, словно висела в затхлом воздухе, мешая дышать.